В передней находятся тележурналисты, — мягко напомнил сиделка, — чтобы отвлечь его от самого себя. Академик любил встречаться с прессой, хотя в последнее время редко появлялся на экранах. «Ждут с утра. Уделите им несколько минут». «Какое бездушие!» Он зашевелил кистями руку, будто хотел сжать кулаки. «Какая мерзость!» Чему я учил? Неужели они хотят взять интервью у умирающего человека? Нет, просто человека, вы эпоха. Помолчите, Лидия Игнатьевна. Я учил красоте, эстетике. С такой скоростью деградации они станут делать репортажи из секционного зала анатомии. Не впускайте. Не давайте снимать меня мёртвого, хотя бы пока я в своём доме. Простите, повинилась она. Не позволю, но мне нужно обзвонить всех по списку. Не хочу оставлять вас одного. Хорошо. Кто ещё в приёмной? Его руки медленно успокоились. Господин Полеологов, я аспирантка, дежурю тут в двери. Кто это Полеологов? Странная фамилия. Не знаю такого господина. Он сказал: "Вы знакомы?" Лидия нативно торопливо полистала записную книжку. "Но я тоже никогда не видела его у вас". Да вот председатель Стольного дворянского собрания. Председатель Доварианского. Уголки синюшных губ академика слегка оттянулись к низу. Должно быть, улыбнулся. Какое недоразумение. Ещё он возглавляет следственную группу при правительстве Москвы, уточнила Сиделка, разбираясь в своих записях, личный патронаж мэра. Что же исследуют? Ведут розыск библиотеки Ивана Грозного весьма настойчивый молодой человек. И что же он хочет? Академик наконец-то дотянулся до виска, но лучше от этого не стало. Библиотека Грозного какая несусветная глупость! Почему мэр никогда не говорил, что ищет лемерию? Нет, скорее всего, он не тот человек, за которого себя выдаёт. Не впускайте, прошу вас. Хорошо, хорошо. Пригласите аспирантку, как её зовут? Лена. Молодая женщина в строгом тёмном платье переступила порог и на миг замерла, не зная, что делать дальше. На бледном личике оставались живыми лишь большие влажные глаза. И причиной её смущения и испуга было то, что она видела перед собой неизвестного на весь мир академика и нобелевского лауреата, допуск к которому даже в самые лучшие времена был строго ограничен, а просто умирающего человека. Не бойтесь, подбодрил он. Подойдите ближе, сядьте вот сюда в кресло и дайте руку противись своим чувством, она механически выполнила просьбу. Узкая белая её ручка оказалась холоднее, чем у остывающего академика. Какие голубые и голубые глаза проскрепил он. И ледяная рука вам не приходилось быть у смертного одра. Это не страшно. Смерть, как и рождение. «Я не боюсь», — вымолвала она, волнуюсь. «А руки всегда холодные». «Это хорошо. Кто ваш руководитель?» «Владимир Львович. Страхан». «Вам повезло. А тема диссертации...» Если коротко, понятие судьбы, рока — в дреме русских литературных произведениях, народном эпосе, фольклоре, оно чуть расслабило руку вялой руки академика. Да, непростая тема. И что, существовали такие понятия в дохристианской Руси основы психологии поведения и после? А как же Фадлан? Он утверждал, В русе не ведал срока. Он путешествовал. Рука аспирантки крепчала, однако теплее не становилось. Не мог вникнуть глубоко, не понимал сути комплекс туриста видеть всё и ничего. А всё кругом было насыщено волей судьбы. Ни соколу, ни кречету, ни птицы гораздо рок не миновати. Налево пойдёшь, направо пойдёшь, царевна-лягушка, чему быть, того не миновать. Хорошо. Чему быть, того не миновать. Взять Фадлана под микетки. А вы сами верите в судьбу? Верю, я к вам пробивалась много раз. И вот как свела Нет, нет, академик будто согревался и слегка оживал, головой посвелил, стараясь лечь повыше. Я хотел спросить, вы знаете ли вы свою? Знаю. Так самоуверенно. Судьба учёного гуманитария известна в наше время. Ничего вы не знаете, Сударыня, мастер вдруг указал на стол. Прошу, освободайте меня от эту отставку помогу ей карандаш. Нет, чёрная авторучка с чернилами. Аспирантка пошла к столу, и в это время дверь тихо и коротко распахнулась, пустив незнакомого молодого человека в сером костюме, жизнерадостным комсомольским взором и таким пламенным вожак молодёжи. Простите, великодушно, он приблизился к постели. Вы должны меня помнить. Был у вас на приёме в прошлом году у моей фамилия Поляговых, Генрих Сергеевич. Нет, не помню, с уверенностью проговорила академик, неожиданно для себя любуясь его открытием, вдохновляющим лицом. Говорите, говорите, что вам нужно. Я от московского правительства. Мы занимаемся поиском феномена, известного как библиотека Ивана Грозного. Да, что ты слышал? Скажите, уважаемый академик, вы, как величайший специалист в области древнерусской истории и культуры, можете подтвердить её существование? Это ведь самый интересный и более это вот сборный вопрос, молодой человек. Библиотека была привезена в Россию? Некоторые из свидетельств имеются. Это мне известно, заспешил полелогов. Меня интересует, вы сами видели рукописи книги принадлежащие к этой библиотеке? Его напор и дилетантская конкретность вдруг стали неприятными. Вам что угодно. Я хочу услышать внятный и исчерпывающий ответ. Не понимаю, о чём он говорит, пожаловалась аспирантки-мастера. Зачем он пришёл? Вам лучше выйти, обрела голос Лена, или я позову Лидию Игнатьевну? Не со мной разговаривай, отрезал молодого человек. Не мешайте. Секретарша была легка на помяни, стремительно вошла в кабинет и мгновенно оценила обстановку. Как вы посмели? взяла за рукав Полялогова. Немедленно выйдите. Очень жаль. ведомый к двери Лидии Игнатьевной проговорил тот. Я ещё приду, дождусь очереди и приду. Вы не умрёте, пока не скажете. Аспирантка принесла то, что требовал академик, и в нерешительности стала возле постели. Странный молодой человек, умирающий, попросил надеть на него очки, потом заставил держать над ним подставку с бумагой, на ручку взял сам и дотянулся золотым пером до листа. По-моему, этот человек — хам и наглец, — сказала Лена. Сначала уговаривал меня пропустить, деньги предлагал. — Как вы думаете, у него счастливая судьба? Наглость — второе счастье. — И вы будете? — мастер поднял глаза. — Никто не знает своей судьбы. Напишу в ученый совет. Утвердят без защиты. Наверное, это невозможно. Ваша судьба на кончике моего пера. Он начал писать, но рука была настолько неуправляема, что получились неразборчивые каракули. Однако это ничуть не смутило академика. "Как вас полное имя?" Я не верила, чтобы вот так вдруг поговорила она отрешённо. И можно быть счастливой. И будете, Фадлана, под Микитки, а я умру, не умирайте. Еще напишу в Петербург профессору Желтикову, чтобы позаботился о судьбе. А рука мастера не выдерживала напряжения, валилась вниз, и ручка оставляла на бумаге черные молнии зигзагов. Короче, скажу ему сам без письма. Э, эстлярный жанр даётся трудно. Он передохнул, подняв на аспирантку выцветшие почти неживые да ещё увеличенные стёклымячков в глаза, и она не выдержала, отвела взгляд. Понимаю, сударня, смотреть с умирающего. Ну, вы прорывались, «Судьба, в которую вы верите?» «Неужели это возможно?» «Я написал в ученый совет», — сообщил ей мастер и, выронив ручку, запачкал постель. «Ах, какая досада! Прошу вас, Елена, возьмите в руки свою судьбу». Она сняла лист с подставки, растерянно взглянула на письмо. Благодарю вас. Но тут академик внезапно захрипел, стал вытягиваться и выгибаться. Зрачки исчезли, белые страшные бельма выкатились из глазниц, и аспирантка в ужасе закричала. Сначала в кабинет влетел дежурный врач, кинулся к академику со шприцем, но отступил. Агония Лизигнация вошла через несколько секунд, взглянула на умирающего и прошептала аспирантке: "Убирайтесь отсюда быстро". А та, перепуганная насмерть, и до крайности возбуждённая, обезумела. Протягивала листок с иероглифами и шептала: "Он написал: судьба по собственной воле". Тем временем академик расслабился, затих и наступила звенящая пауза. Даже врач замер и подогнул колено. Потом Лидия Игнатьевна вспохватилась, вывела аспирантку из кабинета и, приблизившись к покойному, всмотрелась в его лицо. Врач тоже опомнился, пощупал пульс, приставил фонендоскоп к сердцу и долго выслушивал. Ничего не понимаю. Кажется, он жив. Укол скомандовала Лидия Игнатьевна. — Не приказывайте тут, — внезапно рассердился доктор. — Я доктор медицинских наук и знаю, что нужно делать. — Я не приказываю, — сразу же задала секретарша. Просто приехал профессор Желтяков, которого он так ждал. И не дождался. — Простите. Так же внезапно повинился врач. — Нервы. Наблюдая два удара в минуту, ни жив, ни мертв. — Может, все-таки инъекцию? — Да, пожалуй. Хотя мы лишь увеличиваем муки. — Да. После укола целая академика дрогнула, появилось дыхание. Вы что, медик, спросил доктор, сворачивая свою сумку. Нет, я просто очень хорошо знаю его. Через 20 минут академик открыл глаза и вяло гляделся. Опять здесь. Я запретил ставить стимуляторы. Но профессор Желтиков приехал, мягко проговорила Лидия Ивановна. Ждёт на чёрной лестнице. Он заметил пятно на простыне, оставленное выповшей ручкой, попытался затереть, чернила он только размазал и испачкал руку. Оставьте, заменим, поспешила секретарша. Я бы хотел это барышня, аспирантка Елена. Представляете, фотористка с самого Фадлана пригласите её ко мне но на чёрной лестнице стоит профессор которого вы так ждали напомнила Лидия Игнатьевна и подъезжают остальные кто был вызван да да да помнился мастер разумеется откройте ему и впустите вот ключ и всё равно прошу вас позаботьтесь о её судьбе